Глава четырнадцатая. Дзялянь сопровождает гроб с телом Линь Шухая в Суджоу. Дзябаоюя в пути представляют Бэйдзинскому Вану. Когда Лайшен, главный управитель дворца Нинго, узнал, что Фэнзэ будет распоряжаться всеми делами, он собрал слуг и сказал им, «Теперь ведать всеми делами у нас будет супруга господина Цзяляня из западного дворца Жунго. Слушайтесь ее». «Приходите пораньше, уходите попозже, усердно трудитесь, пока она здесь, потом отдохнете. Смотрите же, не ударьте лицом в грязь, она строга, нрава вспыльчивого, на нее не угодишь, а как рассердится, никого не пощадит». И «Это мы знаем, все согласились». Лишь один из слуг возразил, усмехнувшись. «На что же это будет похоже, если мы ей станем во всем потакать?» Тут как раз явилась жена Лайвана с верительным знаком на получение бумаги для прошений, молитвы, извещений, а также с письменным требованием, где было точно указано, сколько нужно бумаги. Ей предложили сесть, налили чаю, а людям приказали выдать бумагу. Бумагу Лайван донес до вторых ворот и там передал жене. Между тем Фэнзэ приказала Цэй Мин завести приходно-расходную книгу, вызвала жену Лайшэна, потребовала у нее поименный список прислуги и приказала всем слугам на следующий день в назначенное время явиться к ней за указаниями. Подсчитав по списку число прислуги, она задала несколько вопросов жене Лайшэна, села в коляску и уехала. Утром Фэнзе снова приехала во дворец Нинго. Все слуги уже были в сборе, но не осмеливались войти и, стоя под окном, прислушивались, как Фэнзе с женой Лайшена распределяют обязанности. «Раз уж мне поручено это дело», — говорила Фензе, — «я буду вести его по-своему, не считаясь, тем нравится это вам или нет. При вашей госпоже вы можете делать все, что вздумается, а я не позволю. И не возражайте, что у вас во дворце прежде было не так. Теперь все будет, как я захочу. А кто нарушит мой приказ, примерно накажу, невзирая ни на его положение, ни на его заслуги». Она приказала Цаймину вызвать по очереди всех слуг и служанок, значившихся в списке, а затем распорядилась. Двадцать слуг следует разделить на две смены, по десять человек в каждой. Они будут встречать гостей и родственников и подавать чай. Прочие дела их не касаются. Еще двадцать слуг тоже надо разделить на две смены, чтобы подавали чай и кушанье только своим господам. Сорок человек опять-таки в две смены пусть ставят перед гробом жертвенный рис и чай сжигают благовония, подливают масло в светильники, развешивают занавеси, охраняют гроб. Если же понадобится, пусть выполняют роль плакальщиков. Четверо должны отвечать за посуду в комнатах для чаепития. Еще четверо — за кубки, чарки и обеденную посуду. В случае даже самой незначительной пропажи из их жалования будет сделан соответствующий вычет. «Восемь слуг будут следить за приемом даров и подношений, восемь — ведать фонарями, свечами, жертвенной утварью и бумажными деньгами, что необходимо, я выдам сразу, а затем распределю всех по местам. Двадцать человек будут поочередно нести ночное дежурство, присматривать за входами во дворец, следить, чтобы не гасли светильники, мести полы». Остальных я разошлю по разным помещениям, за каждым закреплю определенное место, чтобы было с кого спросить, если пропадет какая-нибудь вещь, начиная от столов, стульев и старинных украшений, и кончая плевательницами и метелками для пыли». «Жена Лайшена будет ежедневно всех проверять. Кто будет замечен в пристрастии к азартным играм, пьянстве, дебошах или сквернословии, тех немедленно отправлять ко мне. Если жена Лайшена попробует что-нибудь скрыть, а я дознаюсь, пусть пеняет на себя, я не посмотрю ни на ее доброе имя, ни на заслуги». Теперь каждый знает свои обязанности. За упущение буду строго взыскивать. У служанки, которая находится неотлучно при мне, есть часы, и все дела, начиная от мелких и кончая серьезными, должны исполняться в точно установленное время. «У вас в господском доме тоже есть башенные часы. Так вот, в половине шестого перекличка, в девять завтрак. Если что понадобится, обращайтесь ко мне, но только в полдень. В семь часов вечера должны гореть фонари. Затем я произвожу проверку, и назначенные на ночное дежурство сдают мне ключи. Что и говорить, придется как следует потрудиться. Зато после похорон господин щедро вас наградит». Сказав так, Фензе распорядилась выдать чай, масло для светильников, метелки из куриных перьев для сметания пыли, метелки для подметания полов и еще многое другое. Она велела принести скатерти, чехлы для стульев, матрасы для сидения, циновки, плевательницы, подставки для ног и тщательно записала, что кому выдано. Получив указания, каждый шел заниматься своим делом, не выпрашивая работу полей легче, а ведь раньше случай сделало потруднее, никого не дозовёшься. Теперь знали, пропадёт что-нибудь, будешь отвечать, но суматоху не сошлёшься, всё равно накажут. Приёмы гостей проходили спокойно, без всякой путаницы. Никто не отлынивал от работы, кражи прекратились. Фэнзе держалась достойно, с удовольствием распоряжалась и отдавала приказания. Госпожа Ю все еще болела, дядя Жен никак не мог прийти в себя от горя, и оба они почти ничего не ели. Фэнзе приносили горячие блюда и закуски во дворец Нинго из дома, хотя дядя Жен распорядился посылать ежедневно во Флигель, где поселилась Фэнзе, отборнейшие яства и деликатесы специально для нее приготовленные. Фанзе с усердием выполняла возложенные на нее обязанности. Каждое утро собирала прислугу на перекличку и отдавала распоряжение. В своем флигеле Фанзе жила обособленно, с невестками и заловками из дворца Нинго не общалась, разве что по делу, и, если они приходили, не встречала и не провожала их. В пятый день пятой недели буддийские монахи приступили к обряду проводов души. Молили Ян Цзюня обуздать злых демонов, А Дидзан Вана открыть золотой мост И с траурными флагами провести по нему душу покойницы». Даосские монахи Пафниц молились Верховному Божеству, обращались к трем высшим мирам, взывали к Яшмовому владыке. Буддийские праведники выжигали благовония, насыщали огненные пасти демонов, каялись, совершая омовения. А в это время двенадцать молодых буддийских монахинь, одетых в расшитые узорами одеяния и обутых в красные туфли, бормотали «прими и введи» и еще другие Зная, что в этот день ожидается множество гостей, Фэнзэ поднялась в пять утра, быстро оделась, умылась, причесалась. Ровно в половине шестого, едва Фэнзэ успела выпить несколько глотков молока, явилась жена Лайвана, а с ней — служанки и слуги. Фэнзэ вышла из дому и села в коляску. Впереди шли две служанки с зажженными фонарями на каждом крупными иероглифами надпись «Дворец Джунго», А сколько фонарей горело у дворца Нинго! От них было светло, как днем. Фонари висели на воротах, стояли по обе стороны от ворот на специальных подставках, на слугах ослепительно-белые траурные одежды. Когда коляска Фэнзэ подкатила их главным воротом, сопровождавшие ее слуги отошли в сторону, а служанки бросились поднимать полок на коляске. Опираясь на руку Фэнзэр, Фэнзэ вышла из коляски и направилась во дворец. Две служанки освещали ей путь фонарями, остальные шли позади. Служанки из дворца Нинго встретили Фэнзе, справились о здоровье. Фэнзе медленно прошла в сад слияния ароматов и приблизилась к башне восхождения к бессмертию. При виде гроба из глаз ее покатились слезы, словно жемчужинки с порванной нити. В глубине двора собралось множество слуг, ожидая приказаний. Скоро должна была начаться церемония сожжения бумажных денег подавайте чай и сжигайте деньги распорядилась фэнзе ударили в гонг заиграла музыка фэнзе опустилась на круглый стул перед гробом и зарыдала следом заголосили слуги по приказанию госпожи ю и дзджиня несколько человек бросились утешать фэнзе лишь после этого она вытерла слезы жена лайвана подала ей чай Пить его Фензе не стала, только прополоскала рот, простилась со всеми и удалилась во флигель. Все слуги, которых Фэнзэ вызвала, уже собрались. Не пришел лишь тот, кому было поручено принимать гостей. Фэнзэ тотчас же велела за ним послать, и когда перепуганный слуга явился, сказала, холодно усмехнувшись, Ты, видно, так возомнила себе, что не считаешь нужным выполнять мои приказания?» «Я никогда не опаздывал!» — стал оправдываться. «Слуга первым являлся. Простите же меня, это больше не повторится!» В этот момент в дверь просунула голову жена Вансина, которая пришла из дворца Шунго. «Тебе чего?» — спросила Фэнзе. Жена Вансина вошла и сказала, «Мне нужно получить шелковые нитки, чтобы связать сетки на коляски и полонкины». С этими словами она протянула Фензе лист бумаги. Фензе приказала Цаймин прочесть. «Для двух больших, четырех малых полонкинов и четырех колясок столько-то больших и малых сеток, на каждую сетку столько-то дзини ниток». Фензе велела Цаймин все записать и выдать жене Вансина верительный знак дворца Жунго на получение ниток. Жена Вансина поклонилась и вышла». Следом пришли четыре управителя, тоже из дворца Жунго, и отдали Фэнзе четыре письменных требования. Два из них Фэнзе вернула, сказав «Подсчитано неправильно. Пересчитайте, тогда получите разрешение». Вдруг Фэнзе заметила жену Джанцая, спросила «А у тебя что за дело?» Женщина поспешно протянула ей счет, присовокупив, да вот, надо на заплатить за шитьё пологов для колясок и полонкинов, тех самых, о которых только сейчас говорили. Фэнзе взяла счет, приказала Цаймин занести его в книгу, а жене Джанцая велела дождаться жену Вансина. Та удостоверит подпись посредника, после чего обе они пойдут получать деньги». Еще жена Джанцая попросила обои и клей для кабинета Баоюя, но прежде чем получить необходимые для обустройства кабинета вещи, жена Джанцая должна была отчитаться за то, что ей уже выдали. Наконец все ушли, остались только слуги, и Фэнзэ продолжила разговор о провинившемся слуге. «Допустим, завтра он снова опоздает. Послезавтра опоздаю я, а потом все перестанут приходить вовремя. Если я прощу его, то как потом буду взыскивать с других? Нет, надо его проучить». Фензе опустила голову, подумала немного и приказала «дать ему двадцать палок». Проштравившегося выволокли во двор, всыпали ему хорошенько, а когда доложили об этом Фэнзе, она велела еще удержать с него месячное жалование и сказала слугам: «Можете идти?». Слуги стали расходиться. Позади всех, сгорая от стыда и глотая слезы, прелся слуга, которого Фэнзе примерно наказала. Поток посетителей из дворцов Жунго и Нинго не прекращался. Теперь во дворце Нинго все узнали до чего строга Фэнзе. Возражения она не терпела. Чтобы увильнуть от работы об этом и подумать никто не смел. Баоюя, опасаясь, как бы Циньжунов вдруг не обидели, вместе с ним отправился к Фэнзе. Фэнзе как раз обедала. Ах, бездельники! воскликнула она. Ну входите. Есть будете? Мы уже поели, ответил Бауэй. Где? Здесь или дома? Неужели здесь с твоими глупцами? Шутливо произнес Бауэй. Конечно же дома у старой госпожи. Только Фензэ пообедала, как явилась служанка с заверительным знаком на получение лампадок. Хорошо, что ты не забыла прийти, усмехнулась Фензэ. Не то с тебя же и взыскали бы. «А ведь я только что вспомнила», — созналась женщина. «Еще немного, опоздала бы и ничего не получила». Взяв у Фэнзе верительный знак, служанка ушла. Ее просьба тотчас же была занесена в книгу. «Дорогая сестрица», — промолвил Цинь-Джун, «а вдруг кто-нибудь подделает ваш верительный знак и получит по нему деньги?» «По-твоему, выходит, у нас нет законов?» — рассмеялась Фэнзэ. «А из нашего дворца почему никто не приходит за верительным знаком?» — удивился Бау-Юй. «Приходят. Только в это время ты еще спишь», — снова засмеялась фэн -Зе. «Но позволь тебя спросить, когда, наконец, ты будешь заниматься по вечерам?» «Могу хоть сегодня начать», — ответил бау -Юй. «Только кабинет для меня до сих пор не готов». — А меня почему не попросил? — Все давно было бы в порядке, — заметила Фэнзе. — Бесполезно, — возразил Бао И так делают все, что возможно. — Но все равно, — сказала Фэнзе, — для обустройства кабинета понадобятся какие-то вещи, а их без верительного знака не получишь. Вот ведь в чем дело. Баую, и бросился Фэнзе на шею. — Дорогая сестрица, дай им верительный знак. Пусть поскорее сделают для меня кабинет. Не тормоши меня. Я и так еле держусь на ногах от усталости», — воскликнула Фэнзе. «Не беспокойся. Сегодня же будут выданы клей и обои. Неужели я настолько глупа, чтобы дожидаться, пока твои служанки раскачаются?» Бао Юю не верила, что Фэнзе говорит всерьез. И тогда Фэнзе приказала Цаймин показать ему расходную книгу. В это время вошел слуга и доложил. «Возвратился Джауэр, сопровождавший второго господина в Суджоу. «А что случилось?» — спросила Фэнзэ. Тут появился сам Джауэр и объяснил. «Второй господин Дзалянь послал меня сообщить вам, что отец барышни Линь Дайюнь скончался утром третьего дня девятого месяца. Второй господин Дзалянь вместе с барышней Линь повезли гроб с телом покойного в Суджоу и вернутся к концу года». Дорогой господин велел мне справиться о вашем здоровье, сказал, что ждет указаний старой госпожи, а также просил прислать ему теплые халаты и еще кое-какие вещи. Ты уже видел кого-нибудь из господ? – поинтересовалась Фензе. Всех видел, – ответил слуга и ушел. Фэнзе с улыбкой обратилась к бау -Юю. «Уж теперь твоя сестрица Дай-Юй долго будет у нас жить». «Какое горе!» — всплеснул руками Бау-Юй. «Представляю себе, как бедняжка убивается по отцу». Он тяжело вздохнул. Фэнзе при посторонних постеснялась расспросить Джавэра от зеляния, но ни о чем другом она сейчас не могла думать. Ей хотелось поскорее вернуться к себе». Однако надо было закончить дела. На силу дождавшись вечера, Фэнзэ возвратилась во дворец Жунго, вызвала Джавэра и расспросила, все ли было благополучно в дороге. Она быстро собрала теплую одежду на меху, вместе с Пинер пересмотрела ее, добавила то, что сочла необходимым, завязала в узел и отдала Джоэру. «Хорошенько позаботься о господине, не досажда ему!» — наказала она слуге. «Следи, чтобы он не пил лишнего, не заводил шашни с девками. Если что не так, смотри, вернешься, ноги тебе переломаю!» Джоэр улыбнулся, кивнул и вышел. Уже наступила четвертая стража, когда Фэнзэ легла спать, а поднялась, как всегда, рано, быстро привела себя в порядок и отправилась во дворец Нинго. Близился день похорон Цинь-Хацин, и жень вместе с гадателем отправился в кумирню железного порога выбрать место для захоронения. Настоятелю кумирни Сакун, он велел приготовить новую ритуальную утварь и пригласить побольше известных монахов. Это должно было придать особую пышность церемонии погребения. Сакун распорядился подать ужин. Дзядженю не хотелось ни есть, ни пить, но время было позднее и пришлось заночевать в келье. Едва расцвело, Дзяджень поспешил в город и сделал последние распоряжения, касающиеся выноса гроба. Затем он послал людей в кумирню железного порога украсить место, где будет установлен гроб и отвезти туда все необходимое для приготовления угощения и чая. Фэнзэ распределила обязанности между теми, кто должен был принимать гроб с телом покойной, а кучерам и паланкинщикам велела сопровождать госпожу Ван к месту похорон, а также снять помещение, где можно было бы отдохнуть во время похоронной церемонии. В эти же дни скончалась жена Шаньго Гуна. Госпожа Сина и госпожа Ван ездили на похороны и совершили жертвоприношение. Надо было также отправить подарки второй жене Синаньского Дзюньвана по случаю дня ее рождения. Затем Фэнзе получила письмо от Ван Женя, ее родного брата. Он с семьей уезжал на юг и просил собрать все необходимое в дорогу. А тут еще заболела Инчунь. Надо было ежедневно приглашать врача, ухаживать, следить за приготовлением лекарств. Всех дело не перечесть и дела непростые». Хлопотные. От усталости Фанзе лишилась сна и аппетита. Стоило ей прибыть во дворец Нинго, как за ней тотчас же прибегали из дворца Жунго, а как только она возвращалась во дворец Жунго, за ней присылали из дворца Нинго. Фензе была сверхмерочисто любива и больше всего опасалась дать пищу для толков и пересудов. Поэтому, не щадя сил, она поддерживала строгий порядок и тщательно продумывала каждое свое распоряжение. Недаром все члены рода от мало до великого восхищались ее способностями». Вечером, за день до выноса гроба, в зале собрались близкие друзья, а поскольку госпожа Ю все еще болела, все заботы по приему гостей взяла на себя Фэн Дзэ. Она, разумеется, была не единственная невестка в роду, но остальным не хватало либо ума, либо серьезности, или же мешали чрезмерная робость и страх. Фэнзе со своими изящными и непринужденными манерами выделялась на их фоне как алый цветок среди десяти тысяч зеленых кустов. Она ни с кем не считалась, все делала по собственному усмотрению». Всю ночь во дворце Нинго встречали и провожали гостей. Было шумно, горели фонари и факелы. А на рассвете, когда наступил счастливый час, шестьдесят четыре служанки приняли гроб и подняли траурный флаг с надписью «Гроб с телом почившей супруги чиновника пятого класса, урожденной Цинь, жены старшего внука потомственного Нинго Гуннадзе» из рода дзя офицеры императорской гвардии по охране дворцов запретного города, несущего службу при особе государя. Вся утварь для погребальной церемонии была новая и ослепительно сверкала. бао как положено по обычаю незамужней дочери-покойницы, разбила у дверей таз и с плачем и причитаниями двинулась впереди похоронной процессии. Гроб провожали среди прочих Ньотзидзун, внук Гуна, умиротворителя государства Ньутцзина, носящий наследственный титул бо первого класса, Люфан, обладатель наследственного титула цзы первого класса, Любяо, Гуна, упорядочившего управление государством, Чэньжуйвэнь, обладатель наследственного звания третьего класса, полководец, подавляющий своим могуществом Внук Ченси Гуна, установившего равновесие в стране, Дэ, обладатель наследственного звания третьего класса полководец, внушающий страх отдаленным странам, внук Макуя Гуна, установившего порядок в стране, Хоусялкан, обладатель наследственного титула дзы первой степени, внук Гуна совершенного правителя Хоу -сяо Мина. по причине смерти жены Шанго Гуна, его внук Ши Гуаньжу, соблюдавший траур не смог приехать всего шесть гунов вместе с семьями жунгогуны и нингогуна их называли «восемь гунов Еще здесь были внук наняньского Дзюньвана, внук Сининского Дзюньвана, преданный и почтительный Хоу Шидин, внук Пинюаньского Хоу, наследственный обладатель титула Нань второго класса Дзян внук Динчанского Хоу, обладатель наследственного титула Нань второго класса Секунь, внук Сяньянского Хоу, обладатель наследственного титула Нань второго класса Цы Дзянхуэй, внук Динтя. Хоу, начальник военной палаты пяти городов Цюлян, а также сын Цзиньсянского Бо Ханьци, сыновья полководцев божественной воинственности Фэн Цзин, Чэнь Ецзюнь, Вэй и много-много других знатных людей, всех не перечесть». Женщины прибыли в десяти больших полонкинах и тридцати или сорока малых полонкинах в сопровождении ста колясок и полонкинов со служанками. Полонкины со всевозможными ритуальными атрибутами растянулись на три-четыре ли. По дороге на небольших расстояниях один от другого поставили навесы, под навесами столы с угощениями, на циновках расположились музыканты. Все это было сделано в качестве подношений к похоронам друзьями и знакомыми. Первый навес соорудили на средства Дунпинского дюньвана. Второй — Наняньского дзюньвана Третий — Сининского дзюньвана Четвертый — Бэйдзинского дзюньвана Из всех четырех ванов только у Бэйдзинского были особые заслуги И вплоть до нынешнего времени его сыновья и внуки наследовали его титул Нынешний Бэйдзинский ван Шуйжун еще не достиг того возраста, когда надевают шапку Он был хорош собой, отличался добротой и скромностью. Узнав о кончине жены продолжателя рода нингогуна он вспомнил, что их предков некогда связывала тесная дружба, что они делили и горе, и радость, и поскольку на себе испытал, что такое траур, не посчитался со своим высоким положением и велел соорудить на дороге навес и устроить угощение». С самого утра он побывал при дворе, быстро закончил служебные дела, надел траурную одежду и в большом полонкине с зонтом прибыл к навесу. Полонкин опустили на землю, чиновники выстроились по обе его стороны и не подпускали солдаты разный простой люд, толкавшийся поблизости». Вскоре с северной стороны показалась огромная процессия, похожая издали на поток расплавленного серебра. Люди из дворца Нинго, расчищавшие путь, доложили дзядженю, что пожаловал бейдзинский ван, вечно процветающий». Дзяджень тотчас приказал остановить процессию, а сам в сопровождении Дзяше и Дзяджена поспешил навстречу важному гостю и приветствовал его со всеми положенными почестями. Байдинский Иван привстал в полонкине и со сдержанной улыбкой отвечал на приветствие. Без тени высокомерия он сделал Дзядженю и остальным знак «приблизиться». — Чем я, ничтожный, живущий заслугами своих предков, смогу отблагодарить за честь, которую вы оказали мне, пожаловав на похороны жены моего недостойного щенка? — воскликнул Дзяджень. — Мы с вами давнишние друзья, — отвечал Байдзинский Иван. — Зачем же такие церемонии? Он обернулся к одному из старших чиновников и приказал начать жертвоприношение. Дзяше, а следом за ним и остальные снова принялись благодарить. Между тем Байдзинский ван очень учтиво обратился к Дзяджену. «Говорят, у вас кто-то родился с яшмой во рту? Давно хочу на него поглядеть. Привели бы, если он сейчас здесь». Дзяджен подошел к Бао Юю, велел переодеться, а затем повел поклониться Байдзинскому вану. Бау-Юй слышал о мудрости и добродетелях Бейдзинского Ивана, о его совершенстве, талантах и необыкновенной красоте, о непринужденных манерах и пренебрежении к чиновничьим обычаям и государственным церемониям, и давно мечтал с ним познакомиться. Только строгость отца мешала ему осуществить это желание, и вдруг Бейдзинский Иван сам позвал его». Вне себя от радости Бауяй поспешил к Вану на ходу обдумывая, как вести себя при встрече. О том, как прошла встреча Бауяя и Бейдзинского Вана, вы узнаете из следующей главы.